Часть третья. Глава седьмая. Один. Два человека вышли из сакли и направились в угол двора. Первый подошел к сараю, толкнул вверх короткий брусок, запиравший створку, и потянул за деревянное же кольцо. Дверь скрипнула и повернулась на колышках. «Хамзат!» — позвал вошедший. Наверху зашуршало... Доски потолка раздвинулись, и вниз спрыгнул еще один мужчина, одетый так же, как и пришельцы. У него тоже поверх бешмета на поясе, плотно охватывавшем узкую талию, висел кинжал. «Где он?» — спросил второй. Хамзат, чуть прихрамывая, зашел в первый отсек, отогнал в угол заревевшего осла и разбросал грязную солому, закрывавшую каменный пол. Обнажились несколько плотно сбитых досок, закрывавших, очевидно, довольно глубокий провал. В настиле проделано было отверстие, достаточное, чтобы сквозь него прошло ведро. «Открой!» Слуга разбросал доски, и все трое отшатнулись с омерзением. Такой смрад поднялся из ямы, что ощущался даже поверх запахов скота — осла, коровы, быка, двух лошадей, населявших сарай. «Поднимайте!» Хамзат и первый пришелец принялись за работу. Второй, хозяин дома, стал в отдалении. Мужчины сбросили веревки. Хамзат, обвязав лицо тряпкой, спустился вниз. Через несколько минут поднялся, и вдвоем они, не особенно тужесть, вытянули наверх фигуру, в которой с некоторым усилием можно было узнать человека. Нечесанные волосы падали до плеч, закрывая спереди и лоб, и глаза. Худые руки висели свободно вдоль тела, едва закрытого обветшавшей одеждой, бывшей когда-то офицерским мундиром. Пленник попробовал что-то вымолвить, но смог издать лишь клокотание, подобное птичьему. «Выводите», — приказал хозяин и сам поспешил к выходу. На воздухе пленному сделалось плохо. Он ослабел и упал бы, не поддержи его сзади, хамзат. Впрочем, он, привыкший к любому запаху, воротил лицо и старался дышать в сторону. Второй же слуга, видно с удовольствием, разрубил бы нечистое существо на несколько частей и сбросил в пропасть, открывавшуюся сразу же за каменным забором, ограничившим двор. «Сбейте с него железо, оботрите травой и посадите в седло. Нас уже ждут». Минут через двадцать небольшая партия в полтора десятка конных стала небыстро спускаться под гру. Русский ехал в конце ее, привязанный к лошади. Глаза его были завязаны и двое наездников охраняли его с боков. Постепенно к офицеру стало возвращаться сознание. Он слышал, как ступают копыта по твердой земле. Чувствовал, как сгибаются ветки, уступая его плечу. Ощущал ветер, время от времени освежавший горящую кожу. Только ехавшие рядом молчали. «Куда — Куда? — спросил русский. За месяцы плена он выучил несколько слов на языке хозяев. Ему никто не ответил. Он стиснул зубы и выпрямился в седле. «Значит, не удалось. Следовательно, сегодня его казнят. Привезут на большую поляну, привяжут к дереву, и каждый, кто будет проходить мимо, станет колоть его острием кинжала. Быстро, больно, но так, чтобы жертва еще жила, дышала, мучилась и кричала. Но это удовольствие он своим учителям не доставит». Сколько дней он терпел существование в смрадной, тесной, холодной яме. Сможет, наверное, вытерпеть и несколько часов до смерти. Ехали долго, то спускаясь, то поднимаясь, и только по движением лошадиной спины офицер догадывался, насколько круто оказывался очередной склон. Он напрягал последние силы, стараясь сидеть ровно, но все равно голова его то и дело клонилась вперед и вниз, едва не утыкаясь в лошадиную гриву. Почувствовав жесткий волос, майор выпрямлялся, но через четверть часа ослабевшие от бездействия мышцы отказывались подчиняться воле. Вдруг остановились. Несколько рук вцепились в локти пленного, сняли с седла, поставили на землю. Под ногами была не трава, но утоптанная земля. Его отпустили. Он услышал гортанный вскрик, и десятки подков ударились в сторону, откуда они приехали. Он ничего не понимал, напряг, связанные за спиной руки, но безуспешно. И вдруг услышал новые громкие голоса. «Швецов!» — закричали ему, казалось, прямо в ухо. «Павел! Ну, наконец-то!» Повязку сорвали. Кто-то, забежав за спину, разрезал ножом веревки. Прямо перед собой он увидел смеющееся, счастливое лицо брата. Они стояли прямо на дороге, подходившей к опушке леса. За спиной Петра майор разглядел остановившуюся колонну. Две егерские роты и два орудия в середине. Он открыл рот, чтобы вздохнуть, и вдруг засмеялся страшным, визгливым смехом, сел, почти рухнув, и стал колотить по тощим бедрам и с худавшими кулачками. Два. Неделю спустя Новицкий докладывал о благополучном окончании порученного ему дела. Он стоял посередине большой комнаты. Несколько человек вокруг сидели в креслах и на диване. Командующий Кавказским корпусом генерал-лейтенант Ермолов. Начальник штаба корпуса — полковник Вильяминов. Сухопарый человек с узким, холодным лицом. Правитель канцелярии командующего Рыхлевский. Еще несколько офицеров, чьих чинов, должностей и фамилий Новицкий до сих пор еще не узнал. Это обстоятельство его несколько беспокоило. По роду своей деятельности он должен знать все и всех. Освобожденный офицер, в общем, здоров. Насколько человек может быть здоров после подобного происшествия. Главным образом его мучает истощение, физическое и психическое. В момент передачи нашему отряду с ним случился нервный срыв. Но я сам сопровождал Швецова к доктору, и тот уверил, что спустя несколько месяцев майор сможет продолжить службу. Новицкий замолчал. «Я понимаю, что с ним обращались достаточно скверно», — проронил Вильяминов. Сергей повернулся в его сторону. После неудачной попытки освобождения майора посадили в яму, приковали к вкопанному столбу, а сверху закрыли досками. Еду спускали ему раз в день. В эту же бадью он складывал руками отходы. Так продолжалось более года. Ни света, ни воздуха, ни человеческого голоса, кроме окриков тюремщика он не видел, не слышал. «Надо было хотя бы парочку повесить», — прорычал Ермолов. Новицкий остался невозмутимым. Он знал, что имеет в виду командующий. Узнав о несчастье Швецова, генерал приказал собрать в Кизляре всех кумыкских князей, через чьи владения проскакали разбойники с добычей, и объявил, что всех повесит, если они не уговорят чеченцев уменьшить сумму выкупа до реальной. Также Сергею сделалось известным, что прибегнуть к этому средству Ермолову посоветовал князь Мадатов. Впрочем, уговаривать долго грозного генерала и не пришлось. «По вашему распоряжению, ваше превосходительство!» «Алексей Петрович!» — буркнул Ермолов. Новицкий наклонился в знак благодарности. «Согласно вашему распоряжению, Алексей Петрович, мне удалось связаться с султаном Ахметом, ханом Аварским, и убедить его внести выкуп за майора Швецова, Обещаю отблагодарить его вдвое. Хорош процент! Зашевелился на стуле Рыхлевский. Какие же они праворазбойники? Других здесь, к сожалению, нет. Офицер в казачьей форме. Сергей вспомнил вдруг его фамилию, греков, глядел прямо в глаза Гермолову. Мирные чеченцы, те, что сошли на равнину и поселились у Сунжи, еще страшнее и злее. Днем, как будто свои, Ночью принимают партии с гор и провожают Зарьку. В станицах сейчас даже днем опасаются пойти за ограду по одному. Ермолов будто бы и не слышал Рыхлевского с Грековым. «К султан Ахмету сам ездил?» — спросил он Новицкого. «Нет. Не зная местных обычаев, я опасался испортить дело. Нашел нужного человека. Фамилия, имя...» — опять рыкнул Ермолов. «Семёна Тарщиков из Стерских Казаков». «С детства знаком с чеченцами и лезгинами, знает языки и имеет кунаков, друзей среди горцев. Поговаривают, что порой ходят с ними в набеге». «Это как?» — Ермолов повернулся всем телом к грекову. «Русский против своих?» — тот, улыбнувшись, пожал плечами. «Здесь другая страна, ваше превосходительство. Иные обычаи, иные люди. Знаете ли, с волками жить? С волками!» «Говорят, что когда мать рождает чеченца, в лесу щетинется волк. Некоторые наши тоже перенимают здешние нравы. Оружие, одежда, привычки». «Разбойничать никому не позволю», — громыхнул командующий. «Здешние же нравы подводить буду под законы Российской империи». Возвращаясь из Персии, разговаривал в нахичевании с местным правителем. «Двадцать лет назад ему выкололи глаза по приказанию Ага Мухаммеда. Чем-то провинился он перед шахом. Что же, и нам такие порядки перенимать». Новицкий подумал, что мог бы напомнить Ермолову о князьях московских, тверских и прочих, ослепленных своими врагами. Да и угроза повесить кумыкских князей тоже плохо сочеталась с настроением Петербурга но рассудил, что в его положении следует говорить только о том, что спрашивают непосредственно. Что же этот татарщиков? Через своих знакомых вошел в сношение с султаном Ахметом, и, как видите, дело решилось. Обещанные деньги переданы тому же Атарщикову. Ермолов приподнялся, но Греков, предупреждая его вопрос, заговорил сам. Отдаст все в целости. С такими поручениями здешние люди шутить не будут. Не подстерегли бы. И чиновник канцелярии, и казачий генерал улыбнулись почти одновременно. Сергей представил себе мощную фигуру пожилого казака, туго обтянутой черкеской, Огромный кинжал, прицепленный на пояс по обычаю горцев. Длинную винтовку, флинту, с которой тот не расставался и в нужном месте. И подумал, что он бы сам, даже набрав десяток людей, поостерегся устраивать Семену засаду. Знающие люди становиться ему на дороге не будут. Убежденно сказал Греков, а другие ему не опасны. «Хорошо», — Ермолов положил ладони на стол, показывая, что с этим делом ему уже ясно. «Молодец, гусар, справился. Старайся и дальше». Новицкий еще раз поклонился и повернулся к двери. «Оставайся. В том, что будем сейчас говорить, тайны для тебя нет. Пригодиться и здесь, пожалуй, что сможешь». «Господа, вы знаете, что целью моего посольства в Иран было утверждение Гюлистанского договора. Фет Хали Шах решил не испытывать более судьбы и согласился с тем, что все области, поименованные в договоре, остаются впредь за Российской империей. Грузия, Эмиретия, Гурия, Менгрелия и Абхазия, Дагестан, Ханство, Каравакское, Шикинское, Ширванское, Генджинское». Впрочем, Генжа уже ныне названа Елизаветполем в честь императрицы Елизаветы Алексеевны. Ну, а далее Прикаспийские, Дербенская, Киринская, Кубинская и так далее. С ратификацией договора у нас полностью развязаны руки. Мы можем теперь заниматься нашими внутренними делами. И начать следует нам с Чечни. Посмотрим на карту. Велиминов поднялся, подошел к стене и раздвинул закрывающие ее занавеси. Сергей увидел огромный лист, на котором, впрочем, белых мест было много больше, чем нанесенных знаками рек, дорог, городов и горных хребтов. В Карабахском ханстве продолжал говорить Ермолов, а Велиминов показывал названные места на карте. «Наместником сейчас генерал-князь Мадатов. Опытный офицер, тамошний уроженец». Сил у него немного, но князь уверяет, что справится. Пристронит он и Шушу, и Нуху, и Шамаху. След командующему все рассмеялись рифмованной шутки. Только один Велиминов остался невозмутимым и обозначил тонкой указкой главные города упомянутых областей. Дагестан — огромная горная страна, в которую нам идти пока рановато. Только выдвинем отсюда, от Тифлиса, два батальона с орудиями, чтобы избавить Грузию от набегов. Станут у Алазани и прикроют разом обе дороги, на Тифлис и на Елизаветполь. Так Лизгин нам больше опасаться не надобно. Остается Терек, на той стороне Кавказа. На левом берегу его станицы казацкие, на правом до самой Сунжи селение мирных чеченцев. Но генерал Греков объяснил нам сейчас, в чем отличие мирного разбойника от немирного. Что до меня, предпочитаю врага открытого. Потому предлагаю перенести наше укрепление ближе к горам, на берег реки Сунжи. Там поставим новую крепость, из которой будем грозить горским хищникам. А потому и назовем ее Грозной. Три. Отряд, к которому присоединился Новицкий, от Владикавказа до Червленой Станицы шел пятеро суток. Пехота могла бы двигаться даже наравне с конными, но все подравнивали скорость под обоз, несколько десятков телег, запряженных валами. На ночь останавливались еще до темноты и выходили тоже только по свету. Засады чеченской не опасались, рассудив, что одна партия, пусть даже сотни-полторы конных, не решится напасть на войсковую колонну. Но ловить случайную пулю тоже никому не хотелось. Конвой к транспорту полагался усиленный. Послали роту егерей, орудия и полсотни казаков. Еще ехало десятка-два конных офицеров и чиновников, командированных в новое укрепление. Командующий жил там уже более месяца, и многие хотели либо разрешить очередное служебное дело, либо просто попасть на глаза начальству в небезопасной ситуации. Большая станица стояла на том же, левом берегу реки, по которому подходил отряд. Вся она, как понял Сергей, была окружена высоким земляным валом, а вход надежно запирали большие, сколоченные из широких и толстых досок ворота. Над воротами к небу тянулась вышка, на которой стоял караульный казак. Товарищи его дремали внизу. Отряд втянулся в селение и стал на ночлег, разобравшись по узким и грязным улицам, забитым лужами и нечистотами, отходами жизни человеческой и животной. Сергей прогулялся на площадь, прошелся по лавкам, поглазел на ткани, пахе, уздечки, подышал запахом краски и дегтя, да поскорее убрался на воздух. Еще раз обошел площадь, разглядывая дома и женщин, копошившихся во дворах, и столкнулся с Атарщиковым, тем самым через кого он сносился с Саварским ханом. Сейчас казак вызвался проводить транспорт до Грозной. А Тарщиков выходил из длинного одноэтажного дома, над которым, заметил Новицкий, выселся крест. «Ходил в церковь Семен?» «Ходит по лавкам, Сергей Александрович, а мы молимся». Тут только Новицкий сообразил, или точнее вспомнил, что местные жители, гребенские казаки — потомки тех суровых людей, что не приняли новшество патриарха Никона и до сих пор сохраняют правила старого благочестия. Можно мне зайти осмотреться. Семен было замялся, но, оглянувшись, увидел рядом кучку таких же, кряжестых людей, заросших густыми, посидевшими бородами, и отказал на отрез: Ты, Александрович, прости, сапоги, может, почистишь у входа, да ведь душу сразу не отскребешь. От тебя же, табачиной, считай, на полуверсты тянет. Как тебя такого в дом пустишь? Пойдем-ка лучше ночлег искать. Я тут договорился со знакомым. Уложат, накормят, чехирю нальют. Только не вздумай трубку свою вынимать, даже и на дворе. Потерпи до утра, чай, думаю, и не умрешь. Чехирь, местное вино, показалось Сергею не крепче шампанского, но гораздо коварнее. Выпив вторую чашку, он попросился у хозяина дома в комнату, на покой. Тот был и рад проводить незваного гостя, остаться наедине со старым приятелем. Когда Лёк Семён, Новицкий не слышал, но рано утром тот потрогал Сергея за плечо, негромко приглашая подняться. По улице уже перекатывались голоса солдат, мычали валы, скрипели колеса. Отряд двигался дальше. Из станицы они вышли затемно, чтобы подойти к реке и переправиться как можно раньше. К началу августа вода в терике спала, и на правый берег колонна перебралась без особенных происшествий. Первыми проплыли осторожно казаки, а затем уже начали грузить на паромы егерей орудия, повозки, валов и штатских. Новицкий поехал с казаками. Попав на твердую землю, спешился, снял сапоги, вылил в воду, выжал носки, надел снова, тщательно расправляя сырую шерсть. Туман висел над рекой, над прибрежными кустарниками, размывая контуры всех предметов. Люди. Лошади, кусты, лафеты, и хобот орудия вдруг заметно увеличились, поменяли размер. Словно попав на затеречную сторону, подумал Сергей, человек оказывался в легендарной стране, где обитают одни сказочные богатыри, что едят плоды прямо с вершин деревьев, да силами со злобными великанами. Гигант на неведомом животном, высотой сверблюда, но уж очень походившим очертаниями на лошадь, Выехал из-за необъятного темного пятна, в котором Сергей с трудом угадал ракетник. Чудовище подъехало поближе, и, выступив из подсвеченной поднимавшимся солнцем дымки, уменьшилось до размеров человека, хотя и не слишком обычного. «Здравствуй, Сергей Александрович! Что ты так торопишься? Лучше бы тебе среди повозок остаться!» «По твоим рассказам, Семён соскучился, дай, думаю, догоню. Надоело все о картах до производства». Пока колонна шла к червленной вдоль терика по набитой дороге, Атарщиков ехал в середине, болтая с Новицким, радуясь новому человеку, которому еще не наскучили предания и легенды этой земли. Когда же выступили из станицы к реке, он вспомнил о своих обязанностях проводника и поскакал в голову, где занял место рядом с Исаулом Дробянко. Сергей же остался рядом с повозками, среди таких же, как он, чиновных людей, военных и штатских. За два часа, что они шли до реки, их разговоры утомили и раздражили его до крайности. — Что же вам с господами не нравится? Свои, кажется, должны быть и ближе. — Своих Семен по сердцу выбирают, не по рождению. А поднял поднял открытую ладонь. — Хорошо, сказал Александрич. Тебе бы и у Абхазов Бзыпских за столом говорить не стыдно. — А ты был у Абхазов? «Много где бывать приходилось. Считай, пятьдесят лет эту землю топчу. От Кубани ходил к Черному морю, оттуда к Каспию и через горы обратно на терек. Где лучше?» «Везде хорошо. Если с человеками ладить умеешь, тебе везде славно будет», сказал казак убежденно. «А если людей боишься, если они для тебя что грязь под ногами, то везде ты чужой». Даже в своей станице, даже в собственной хате. Но коли тебе, Сергей Александрович, мои байки не надоели, то поехали вместе. Сейчас десяток казачат наберем, да чуток продвинемся. Туман семь минут поднимется, так мы на холмике постоим, покараулим, пока пехота будет переходить да повозки потащатся. Полторы сотни солдат до да тридцать с лишним телек и фур переправлялись более часа. Все это время новицкие оттарщиков стояли с казачьим пикетом на возвышенности, откуда хорошо видна была наеженная уже колея, уходившая от солнца к далекой и невидимой пока еще реке Сунжи. Пятеро казаков стояли верхами, оглядывая широкую равнину, лежавшую в междуречи. Пятеро, давая отдых коням, сидели у костерка, запаленного Семеном. На воткнутой в землю палке висел над огнем небольшой медный чайничек. Казаки прихлебывали из кружек густой черный напиток. Сергей же от столь крепкого чая отказался, сославшись на слабое сердце. «Да, Александрич, против природы ты не пойдешь, Говорит тебе она на ухо. Не надо. Стало быть, слушайся. Но все седле, вижу, держишься лучше других офицеров. И пистолеты в кобурах у тебя завсегда в справности. Может, тебе еще и шашку набросить?» Сергей рассмеялся. «Что ты, Семён, шашка на штатском? Ворона от смеха сдохнут». «Ворона — птица умная, она разберется. «Но ты прав, неумелому человеку шашка одна помеха. Хотя другой бы на твоем месте затянулся в Черкеску, табачину свою по газырям рассовал и ходил бы груди вперед. Воевал?» «Приходилось». Уклончиво ответил Сергей, но, увидев, с каким вниманием слушают его и отарщиков, и молодые казаки, решил немного и приоткрыться. Ранили, когда с Бонапартом дрался, от того и пришлось в отставку подать. А до этого три года за Черным морем турок гонял. «Так уж гонял», — усомнился Семен. «По правде говоря, где мы их, где они нас, но в конечном счете одолели мы их». «Правильно, так оно быть и должно». «Если правильно посмотреть, так сколько не дерись, а верх непременно наш будет». «Хорошо турок воюет». «Хорошо», — твердо ответил Новицкий. Конница у них славная, куда лучше нашей, только порядком и строем брали». «Неужто казацкое лучше?» — усомнился один молодой, с виду совсем еще мальчик. Он полулежал на земле, опираясь на локоть, и слушал беседу Семена и Новицкого с особенным вниманием. Рот держал полураскрытым, то и дело облизывая языком пухлые губы. Лучше, лучше, засмеялся Атарщиков, таких коней не у вас на Дону, ни у нас на терке еще и в заводе нет. Но я тебе, Сергей Александрович, так скажу. Хороший наездник турка, но против черкеса или, скажем, чеченца, ему делать нечего. Да так ли уж они хороши? Стороннему человеку даже представить себе невозможно. Посмотришь к примеру, стал быть на Черкеса, грязный, оборванный, а шашка у него, а кинжал, а оружье, а конь. Ты еще молодой, даже прицелиться не успеешь, а он уже голову тебе смахнул и исчез. Да ты его никогда не увидишь. Столько железа на нем понавешено, а ничего не бренчит. Коня своего он выхаживает, как другой за сыном не последит. Конюшни у них темные, чтобы к ночи привыкали. А в джигитовке учит коня грудью толкать противника своего. Чужой вдар сбить, да к своему развернуть. И чеченец такой же. Разбоем живет, ничего другого не знает и знать не хочет. Но молодец. Аттарщиков восхищенно покачал головой, очевидно, своим воспоминанием. Такой молодец, что я тебе даже не объясню. Это самому надо увидеть. Умелый солдат. «Он не солдат, Сергей Александрович, он воин. Солдат строй должен знать. Чечен никогда его не узнает. Он всегда один. Даже когда их куча, каждый на особицу действует. Но как?» Рассказщик Аш прищелкнул языком, да так громко, что его рыжая кобыла оглянулась встревоженно на хозяина. «Подползет, что ни одна травинка не шелохнется. Час будет лежать, два, четыре... «Ночь будет лежать, но дождётся. И ужалит, и ускользнет. Говорят, что и ты с ними ходил?» Прежде чем ответить, арщиков подвинул в огонь длинный сухой отросток, перегоревший пополам и едва не разваливший кострище. «Ходил. Отпираться не буду. Но только не на казаков. Своих трогать грех. Большой грех. Ходили в аварию, на грузинцев ходили». За терек пробирались на калмыцкие стойбища, да и на самих чеченцев тоже ходили. — Ишь ты, — вскинулся молодой казак, — ты же дядя сам сказал, что своих трогать грех. — Сказал, не отпираюсь, грех, в правду. но это нам грешно, а им — нет. — Вот я тебе историю расскажу, — слышал от кунака. Давным-давно это было, в одном мауле, далеко, за горами. Один джигит украл у другого курицу. Это не против обычаев, так ведется. Ну а тот, у кого украли, Юсуф, решил вернуть долг и взял у вора барана. Хозяин барана и вор-курица Амар взял у Юсуфа двух баранов. А за это у него со двора увели корову. Тогда Амар забрал пару быков. А на следующее утро хватился своего жеребца. «Коня здесь, на Кавказе, я скажу, ценят дороже женщины». Амар обиделся, убил Юсуфа, прыгнул на своего жеребца и пропал совершенно. «Да, за убийство быками с жеребцом не расплатишься», — усмехнулся Новицкий. «Смотря кого ты убьешь», — возразил серьезно Семен. «Но это были люди свободные, а потому родные Юсуфа тоже убили». Только не омара, моего, его, скажем, например, племеша. И тут пошло и поехало. Кунак мой, он в соседнем ауле живет, говорил, что те семьи до сих пор друг на друге крови ищут. Вот ты считай, почти триста лет люди друг друга убивают. Из-за чего? Из-за курицы. Вот же люди, — возмутился безусый казак, — да разве же курица того стоит? Ну, украл, ну, вошел в грех, так сверни мускулу, а после полведра чехеря умнете вдвоем, и снова все хорошо. Курица даже плевка не стоит, согласился Отарщиков, но здесь честь человеческая, мужская, а на ней пятно только кровью оттереть можно. Тебе же, молодой, вот что скажу. Не вздумай здесь человека ударить. Лучше сразу убей. Тогда у тебя одним врагом меньше будет. О, зашевелились. Стал быть, обоз наш ползет. Переплыли православную речку. Сейчас двинемся дальше. Так пойдет, к вечеру будем в Грозной. Четыре. Часа два после переправы они шли без помех. Продвигались вперед осторожно, но уверенно. Крытые повозки вытянулись в длинную, прерывистую цепочку. В ее разрывах ехали также неспешно верховые офицеры и чиновники. Егеря, разделившись на почти равные части, конвоировали обоз с обеих сторон. Казаки уходили то вперед, то в бок, выскакивали на взгорки, оглядывая лежащую вокруг степь. Равнина у самого Терика лежала плоско, но верст через десять начинала изгибаться холмами и балками, так что даже неопытному Новицкому возможные засады поначалу виделись повсеместно. Впрочем, солнце светило и грело, колея, набитая уже сотнями проехавших раньше колес, хорошо виднелась даже среди высокой травы, казаки казались веселы, осмотрительны и бодры. Сергей успокоился и решил, что они так и будут спокойно катить вперед до самой крепости. Сам он по-прежнему держался рядом с Атарщиковым, слушая его рассказы, подзадоривая, когда казак почему-либо вдруг замолкал. Ради удовольствия слушать, пришлось ему пожертвовать другим невинным развлечением. Закурить. Семён табачного запаха не терпел. И случись на достать трубку или скрученную впрок папироску, тотчас бы отъехал далеко в сторону. «Я тебе так скажу, Александрич. Горы людей разделяют. Как хорошо там слов не найти. Но одному, много двоим». «Лишнему человеку в тех краях места рядом с тобой не найдется». «Мрачновато там, Семен, вижу». Сергей показал сложенной нагайкой налево, где за едва угадывающейся полоской реки, насколько доставал глаз, поднимались вверх мощные леса Большой Чечни. «Ай-яй-яй!» — покачал головой казак. «Да разве же это горы?» «Горы, но черные!» «Упал снег, до да весной растаял». «Туда за них уйти, да еще и перевалить за андийский хребет. Там, брат, такие горы, что вверх посмотришь, потеряешь по паху. Белые, холодные, аж страх берет посмотреть, да глаз не отведешь иной раз. И ноги, не поверишь, сами туда несут». Сергей, ухмыляясь, покачал головой. «Ему, мол, вполне хорошо живется и здесь, на равнине». Ты, Александрыч, зарекаться будешь, когда увидишь. Наперед ничего не скажешь. Конечно, может человек так испугаться, что побежит до самого моря. А может и загореться. И тогда ему кроме этих вершин жизни нигде не будет. Чем же живут люди в этих снегах? Разбоем и живут, — просто ответил Аташчиков. Где друг у дружки возьмут? Где вниз спустятся в богатые села, в Грузию, а то и дальше уйдут до самой Гинжи. Иду возьмут вещи всякую хурду мурду. Рабов пригонят. Рабов? Изумился Новицкий. На что им рабы? Работать. Хозяйство в Сакле какое никакое, а есть. Но многих и продают. Девчонок и мальчишек пригожих. Два места есть. Она по на Черном море, и эндерийский аул в горах. Андреевским мы его называем. Отвезут добычу туда, сбудут с рук. Глядишь, в кисетах и зазвеняла. Что же, землю совсем не пашут? Где же там пахать, Александрич? Если сумеет выгородить себе место, подопрет балками деревянными, наносит туда снизу землю, то и будет с весны мотыгой махать. Что-то может и прорастет. Рассказывают историю, будто бы один аварец пошел так на свое поле, поработал хорошенько с утра, а потом решил пообедать да отдохнуть. Съел кусок козьего сыра, запил холодной водичкой, расстелил бурку и прилег на часок. Встает, поля нет. Искал, искал, крутился кругом себя, нет поля, и все тут. Шайтан унес, черт по-ихнему. «Плюнул, решил возвращаться. Поднял бурку. Глядит, да вот же оно. Поле его все буркой накрылось». Семен густо захохотал, а Новицкий улыбнулся печально, вспомнив неожиданно свою деревушку, что в сравнении с поместьями его же соседей тоже вполне могла накрыться, если не одним плащом, то двумя. Оттого ему и не сидится на месте» потому и едет по чужой стороне среди вооруженных людей то ли устраивать свою жизнь, то ли отнять чужую. Мысли эту свою он додумать до конца не успел, потому что с ближайшего холма замахали, закричали передовые казаки и двое припустили к обозу. Вниз. «Заметили кого?» — спросил себя же Отарщиков и потянулся за спину проверить, висит ли на месте его ружье, завернутое в овчинный чехол. Проводник поехал навстречу. С ним поскакали Исаул, егерский штаб капитан несколько казаков и новицкий. «Чеченцы! Много! Идут навстречу! Конница, а за ней и пеших черным черно!» Они взлетели наверх и уже сами увидели, что им только что рассказали. Несметная черная сила шла к ним со стороны Сунжи. Сотни конных, поделенные на отряды, двигались скорой рысью, а за ними уже поспешали нестройные толпы пеших, Но катившихся на удивление быстро. Хорошо, удовлетворенно сказал проводник. Что ж хорошего здесь, Семён? Удивился штабс-капитан. Хорошо, что мы их заметили первыми. Успеем повозки составить. Приказывай, Михаил Михайлович, пусть обозные пошевелятся. Много-то как? Сокрушенно пробормотал Есаул. Его полк знал Сергея недавно пришел с Дона в очередь на Кавказскую линию. И что рядовые казаки, и что офицеры от хорунжевого до полковника еще недостаточно знали и условия и врага. И это хорошо, улыбнулся Отарщиков, такую силу издалека видно. Из Грозной крепости ее тоже видят. Даст Бог, отобьемся. Еще до того, как показались первые разъезды чеченцев, они успели продвинуться вперед до удобного открытого места, поставили повозки в каре. Егеря и казаки ловко и сноровисто выпрягали валов, раскатывали телеги, подталкивая плечами. Конные спешились, животных завели внутрь Вагенбурга, туда же поставили и орудия. Все, кроме артиллерийской прислуги, заняли места для стрельбы, стали у бортов, присели за колесами и ждали команды штабс-капитана Овчинникова. «Что, Сергей Александрович, как будто не хватает чего-то». «Говорил я тебе, без оружия в нашем крае не обойдёшься. Шашка тебе и впрямь ни к чему, но без хорошего ружья долго не проживешь. Сергей облокотился на борт повозки. Один пистолет, взятый из сидельной кобуры, положил рядом, другим пробовал выцеливать далёкую еще впрочем, мишень. «И не старайся. Твои пухлаки только шагов на и донесут». «А если мы его так подпустим, нам здесь не удержаться. Так завяжат, так кинутся, разом всех вырежут. Но капитан знает, что делает. Орудие картечью, солдаты залпами, ну и мы, помолясь». «Что за люди?» — спросил Сергей. «Чеченцы», — пожав плечами, отозвался от арщиков. «А большего я тебе не скажу, потому как и сам не знаю». Они, видишь, и так недовольны, что крепость на Сунжу вынесли. Тут же донес кто-то, что богатый обоз движется. Решили собраться и... «Погоди, погоди...» Он перебил сам себя и, сложив ладони козырьком, стал вглядываться в линии неприятеля. Там все больше и больше пребывало людей. Прежде всего верховых, но уже и пешие начали появляться. Но держались пока еще дальше. «Так и есть. Э, брат, здесь не одни чеченцы собрались. Здесь из-за хребта подошли белады». «Кто-кто?» — не понял Новицкий. «Белад. Атаман, значит, по-ихнему. Он и в ауле своем начальствует, и в походе набирает сильную шайку. Видишь, белые бурки». Сергей присмотрелся и в самом деле легко различил между темными всадниками два-три белых пятна. Один наездник не только щеголял белой буркой, белой попахой, но и конь под ним тоже был белый, словно облитый только что сцеженным молоком. «Абдулбек прискакал», — мрачным голосом заметил Отарщиков. «И самой-то басарани. Это худо. Много людей с ним? Не в людях дело, а в самом Абдуле. Хитер, шельма, умен и очень настырен». О храбрости говорить не буду, трусов между ними ты не отыщешь. С чеченцем же в чем легче? Он ударил и отскочил. А дагестанец — упорный черт. Не так ловок в седле, не так дерзок, но если уж решится приступить, скоро от него не отделаться. Сам же в ауле своем держится просто зубами. «Видел я», — сказал Сергей, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. Видел я турка в крепости, почти такой же. Значит, понимаешь, что тебя ждет. Только я смотрю, что, кроме обдулки, здесь кажется, еще Бейбулат и Нурмагомед, все разбойники из аварии. Это, Александрович не просто набег. Это горы поднялись. Быть здесь, обратно, большой войне. Ну да ладно, нам пока что выжить надобно. Он раздвинул подсошки аккуратно поставив их на дышло той же повозки, где стоял Новицкий. Пристроил длинный ствол ружья на связанные прутики, обструганные и отделанные у концов костью. Прицелился, пробормотал, поручаю тебя, отцу и сыну, потянул за крючок. Громыхнул выстрел, и один верховой, неосторожно подъехавший близко к Вагенбургу, нелепо взмахнул руками и повалился на бок, головой вниз. Другие подхватили его и отъехали дальше. Славно лопнул. Похвалил себя от тарщиков отваливаясь за повозку и вынимая шомпу. А то, видишь, прям в гости собрался. Сейчас бы нам с тобой в очередь целиться, да ты безоружный. Но ничего, ничего. Как начнем перестреливаться, мигом свободное ружье обнаружится. К сожалению, он оказался хорошим пророком. Чеченцы дали залп после другой. Пули захлопали по повозкам, по бортам их, по грузу, но несколько влетело в укрытие, и один егерь вдруг распрямился, сделал пару шагов назад и упал навзничь. Новицкий кинулся к нему, пригибаясь. Рассматривать раненого времени у него не было, до суда уже спешил ротный лекарь. Сергей схватил ружье, сумку с зарядами и вернулся на место. «Так то ладно», — одобрил его отарщиков. Ружье, правда, солдатское, кирпичом разбитое. Пуля в нём болтается как... Да сейчас любое сойдёт. Ну-ка, попробуй, примерься. Подсошек у Сергея не было, да он и не умел стрелять с них. Оперся локтями на дерево и начал наводить ствол, выбирая цель поближе, побольше. Задержал дыхание, согнул указательный палец и сам удивился, когда вдруг одна из лошадей вздыбилась, заржала и рухнула. Наездник успел выхватить ноги из стремян и откатиться в сторону. «Тоже неплохо. Теперь в сторону, заряжай, а я к и стану на твое место». Больше удачи им не было. Чеченцы отодвинулись еще дальше. Атарщиков выстрелил было, но промахнулся. Сказал, что далеко для хорошего выстрела, и Сергею тоже приказал не стрелять. Белые бурки, между тем, объехали Вагенбург кругом, Снова показались напротив повозки, где держались Новицкий с проводником. «Ну, держись», — сказал вдруг отарщиков и, обернувшись, крикнул свободно и сильно. «Смотри, капитан, вот-вот кинутся!» Новицкий успел только подумать, что ему бы сейчас никак не хватило дыхания, и в эту секунду конные словно сорвались с места. Свист, гиканье, ржание, вопли оглушили Сергея отвыкшего за четыре года от звуков сражения. Он выпалил сразу же, не видя, попал ли в кого-нибудь, и, положив ружье перед собой штыком вперед, взял в обе руки по пистолету, напряженно ожидая противника. Казаки, — заметил он, — тоже выпустили заряды и схватились за шашки. А вот егеря Овчинникова целились и ждали команды. Конные накатывались ревущей массой. Но штабс-капитан спокойно стоял рядом с орудием, придерживая команду. И только когда до укрепления оставалось сажений двадцать, он взмахнул шпагой. Десятки ружей выпалили в упор, и туда же ухнул заряд картечи. Черный прибой разбился вдруг и отхлынул, оставив за собой тела людские и конские. Атарщиков послал им пулю в догон и теперь быстро работал шомполом. «Славно отбились. Они десятка два, почитая оставили. У нас, похоже, четверо». Новицкий оглянулся. Кроме первого егеря, как он понял убитого на повал, лежали еще казак и двое сертучных. Еще один офицер корчился у колеса и кричал взвизгивающим фальцетом. К нему уже подбегал лекарь, сгибаясь в поясе почти параллельно земле. Ну, это так, проверка. Вот когда пеши поползут или, не дай бог, начнут щиты вязать, тогда тяжело нам придется. Но дело привычное». Выдержим. Прошел еще час. Они отбили еще две атаки. Последняя была особо опасной. Пешие сумели подобраться в высокой траве достаточно близко и, гикнув разом, кинулись на Вагенбург с двух сторон. Первую часть нападающих смели пулями и картечью, зато другая едва не прорвалась внутрь укрепления. Ягеря не дрогнули, приняли противника на штыки и отбросили от повозок. Новицкий, сам не зная как, сумел отвести удар кинжалом, подставив под тяжелое лезвие ствол ружья. Клинок скользнул по курку, испортив оружие безвозвратно. Впрочем, свободных ружей образовалось достаточно. Больше десятка тел лежали внутри укрепления совершенно бездвижно. Еще человек пять несли к повозкам, усадили у колес. Сейчас рядом с ними хлопотал лекарь и добровольный его помощник. Кто-то из сюртучных, судя по повязке, раненый в голову. «Хорошек, кавалерист, выучка!» — похвалил Новицкого проводник. В промежуток между атаками Сергей поведал ему о прошлом житье. «Так бы и шашкой орудовал. Не хочешь?» Новицкий покачал головой. Он понимал, что ему просто повезло с первым ударом. А второго и вовсе не было, потому как нападавшего заколол штыком подоспевший к нему солдат. Того же, кто сунулся следом, в упор застрелил атарщиков. Теперь оба горца лежали с внешней стороны почти рядом, соприкасаясь с бритыми головами. Попахи оружие Семён снял, уверяя, что всё ещё пригодится. Один кинжал с ножными он предложил Сергею, и тот не подумал отказываться. Как сойдёте, он ещё лучше шашки. Дойдём до крепости, покажу тебе, как орудовать. Думаешь, дойдём? Я не думаю. «И ты, Александрович, не думай. Думать в бою надо, как победить, а проиграть мы всегда успеем. Посмотри, к ножнам ножичек острый прицеплен. Тоже пригодится на случай». Минуло еще полчаса, и чеченцы вдруг закричали, поднимая высоко в воздух ружья, шашки, папахи. Черная их линия разорвалась, и в промежутке показалось странное сооружение. Нечто вроде черной стены — этого забора, медленно ползущего вперед приминает траву до корня». «Дождались», — сплюнул Атарщиков. «Долго они строили. Должно быть, от самых атак доски и брёвна тащили». «Атаги», — понял уже Новицкий, — был чеченский аул у Брода, где переправлялись через сунжу разбойники. Ядеры гранат у нас нет, а картичьи пулемету пулями эту дрянь не проймёшь». Он приподнялся и поглядел через лагерь на противоположную сторону. «Там проще. Там они прутья связали, обмазали глиной и перед собой толкают. Эту защиту даже солдатская пуля пронижит. А у нас они, пожалуй, так и до телег доберутся. Так что готовь, Сергей Александрович, и кинжалы, и пистолеты. Теперь все пригодится». Сам он положил ружье на подсошке и замер, дожидаясь неосторожного движения. Но противник был не менее его опытен и не желал подставлять меткому выстрелу ни головы, ни руки, ни голени. Сергей попробовал было сглотнуть, но ни капли слюны не обнаружил ни у неба, ни под языком. Он вдохнул, выдохнул и пару раз с усилием сжал рукоять кинжала, привыкая к незнакомому доселе оружию. Этот приступ, он понимал, вполне может стать последним. «Ворвутся чеченцы в лагерь и задавят их просто даже числом. На каждого защитника укрепления приходилось, — прикинул он, — не меньше пяти противников». Он усмехнулся, вдруг представив перед собой генерала Ланского. «Наше дело гусарское — не привыкать». И вдруг, когда до укрепления оставалось чуть больше тридцати сажен, гуляй-поле замер, застыл, а потом и попятился. Новицкий так прикипел к нему взором, что уже не слышал и не видел того, что творилось кругом. «Очнись, Александр Ильич — Очнись, Александрыч! — тряс его за плечо отарщиков. Слышишь, дружок? Барабаны трещат! Барабаны! Наши идут это! Наши! Ермолов из крепости поспешает! Минут через десять Новицкий сам увидел вдали темную линию войсковой колонны. Она приближалась достаточно быстро пересекла балку и, оказавшись на широкой плоскости, вдруг стала разворачиваться, укорачиваясь и уширяясь. Сергей понял, что командир отряда ставит солдат во фронт. Чеченцы спешили к новому противнику, надеясь смять его, задавить массы еще до того, как русские станут в боевой порядок. Из Вагенбурга пробовали стрелять им вслед, но штабс-капитан приказал не тратить понапрасну заряды. Только орудие успело ударить два раза картечью, Но выбил из сёдел, может быть, с полдесятка. Теперь дело зависело только от решимости офицера, прибывшего из Грозной на выручку транспорту. Горцы завизжали так, что вздрогнули даже притаившиеся у повозок и бросились всё прометив вперед. Но криках заглушил орудийный залп шести-восьми, как прикинул новицкий пушек. Рванули гранаты в набегавшей толпе. Ядра прокладывали путь, кроша человеческие кости, расплющивая мышцы разрывая сухожилия, вены. Горцы отхлынули, но прежде чем они успели отойти за дистанцию выстрела, еще несколько орудий ударили им вдогон, послав заряды картечи. «Славно — Славно! — крикнул отарщиков выпрямляясь во весь свой недюжинный рост. «Славно — Славно! Да сотни, наверное, положили! — Теперь отойдут? — с надеждой спросил Новицкий, поднимаясь рядом с казаком. — Ему казалось, что такая потеря должна устрашить противника, привыкшего сражаться наскоками. «Что ты, Александрич, это еще только начало. Пока еще не уложим столько, да еще раз столько, никак не угомоняться. Но не беспокойся. Долго ли? Коротко, а верх наш уже будет. Сколько раз кинуться сказать не могу, но попятиться». «А тут еще и мы поднапрем. Вон, овчинников уже егерей своих ставит». 5. Крепость Грозная Новицкого поразила. По балканским воспоминаниям он ожидал увидеть высокие стены, если не каменные, то деревянные, засыпные, правильно устроенный кронверк, пару редутов, вынесенных за гласис. Все оказалось не так. Деревянными были одни ворота, через которые они въехали в цитадель. Остальной периметр цитадели занимал земляной вал, хотя высокий, но не слишком крутой, так что егеря, Сергей вспомнил рассказ Мадатова, вполне могли одолеть его на штыках. Вал окружал довольно глубокий ров, откуда, собственно, и брали землю для вала. Препятствия тоже не слишком серьезные для регулярной армии, Но, возможно, для обитателей местных лесов и гор оно казалось неодолимым. Тем более, что по углам крепости строители вынесли бастионы, откуда можно было лупить продольным огнем по атакующим, вздумая о ней засесть перед валом. Сама цитадель была не слишком просторна. Шестиугольник со стороной приблизительно в 100 сажений. Впрочем, вал закрывал пока только три фаса. Тот, что обращен был к реке и прилегающий к нему. На задней стороне цитадели копошились сотни солдат. Кто махал лопатой, кто носил вынутую землю в плетеных высоких корзинах. Гигантскую фигуру командующего Сергей заметил, только проехав ворота. Ермолов стоял ровно посередине цитадели, еще и поднявшись на странный помост из согнанных вместе бревен, крытых сухим камышом, да еще присыпанных сверху землей. «Здравствуйте, товарищи!» крикнул он весело завидев подъезжавших велиминова штаб капитана овчинникова новицкого нескольких офицеров и чиновников прибывших с оказией как вам наши разбойники не напугались никак нет бойко отрапортовал штаб- капитан довольный что сумел выполнить поручение но велиминов был настроен мрачнее Задержись мы алексей петрович еще хотя бы на полчаса бояться было бы уже некому что? «Так серьезно, насупился генерал. «У него же егерская рота с пушкой. До меня четыре орудия и батальон мушкетеров. Тем не менее, они едва за повозками отсиделись, и нам пришлось пробиваться к ним с боем». «Против банды, пускай даже тысячный, не верю!» Наицкого окрик командующего стегнул будто хлыстом, но Велиминов продолжал отвечать размеренно, четко, не повышая голоса и не сбиваясь. Получив ваш приказ, двинуться на выручку транспорту, вышел из крепости с батальоном Троицкого полка и артиллерийской ротой. Через два часа заметил толпы чеченцев по обе стороны Сунжи. Общим количеством до пяти тысяч. Что?» Ермолов побагровел, но мгновенно справился с гневом. «Давай, Алексей Александрович, спустимся в мою хату. Да расскажешь все по порядку». Он легко спрыгнул вниз и пошел кругом по мосту. Велиминов и овчинников двинулись следом. Полковник оглянулся на ходу и поманил за собой Навицкого. То, что Сергей принял сперва за помост, оказалось крышей землянки. Не глубокой, не широкой, но хорошо оборудованной. Вниз вели хорошо набитые ступени. Сколоченная дверь легко ходила на колышках и прилегала к косяку без заметных щелей. Пол был настелен из досок, пускай и не струганных, и стены также укреплены подобными досками. Ермолов заметно гордился своим жилищем. Он прошел вперед и сел на стул в торце деревянного же стола. Велияминов сел рядом, а Овчинников и Новицкий остались стоять. Но хозяин показал штабс-капитану на оставшийся незанятым стул, а Сергей, чуть поколебавшись, на свою походную койку, застеленную шинелью. Вилийминов, не дожидаясь вопроса, продолжил с того места, на котором его перебили. До пяти тысяч. Примерно половина уже была на этой стороне и приступала к транспорту с капитана Овчинникова. Другие спешно переправлялись им в помощь. Только увидев сражение, я дал два предупредительных пушечных выстрела, поставил батальон в коре и с барабанным двоем двинулся на неприятеля. Чеченцы, увидев нас, развернулись, оставив Вагенбург, и начали приступать конными и пешими ордами. Я приказал людям встать, взять оружие к ноге и выдвинул вперед артиллерию. Не желая ни штыкового боя, ни перестрелки, встретил нападавших гранатами и картечью». Ермолов улыбнулся довольно. Он, очевидно, был рад жестокой распорядительности главного своего помощника. Несколько раз они приступали отчаянно, но картеч с пятидесяти сожений убеждает и остужает куда лучше, чем слово — потом им уже стало трудно пробиваться через трупы своих же соратников и в этот момент штаб- капитан вывел егерей из укрепления и ударил им с тыла противник побежал к переправе и ушел за реку что же на воде не топил ильминов выдержал паузу крошечную но Навицкий ее заметил с той стороны аул населен верными нам жителями стрелять по переправе непременно нанести вред селению Зачем же нам превращать мирных в немирных? — Какие они мирные! Пропустили хищников к броду! Ермолов бросил оба кулака на столешницу, едва не разлетевшуюся от двойного удара. — Совсем обнаглели. Малые ночи так и днем кидаются. Конвой уже не одни только казаки, а егеря, и то не боятся. Велиминов подождал, пока командующий замолчит и спокойно продолжил. «Действия штабс-капитана Овчинникова мне представляются в высшей степени разумными и достойными кавказского офицера». «Крестов у меня нет», — буркнул Ермолов. «Радуйся, что и деревянный не заслужил». «Что же касается чеченцев, надо бы выслушать господина Новицкого, которому, кажется, есть что сообщить. Штабс-капитан тем временем может вернуться к роте». «Иди», — кивнул Овчинникову главнокомандующий, — «распоряжайся. На Анну можешь рассчитывать». — Что же ты нам скажешь, Новицкий? — Не вскакивай, голову расшибёшь. — Это вам здесь, Алексей Петрович, тесно. Полуфамильярно, полупочтительно заметил Сергей. — А мне так вполне свободно. Ермолов схватил взглядом сухую, невысокую фигуру Новицкого и усмехнулся. — Гусару везде свободно. — Ну, говори, что знаешь. Сергей быстро и четко пересказал сведения, полученные от Татарщикова во время осады. Он убежден, что среди чеченцев видел пришельцев из Дагестана. Не просто одиночных воинов, а беладов, беков, то есть людей, наделенных властью. Каждый может привести сотню и даже больше. Из этого следует заключить, что нападение на транспорт не простая разбойная вылазка, а возможное начало серьезных действий, совместных действий горских народов. «Следует заключить», — протянул Ермолов. «Кому следует, господин Ротмистр?» Новицкий вытянулся, забыв на секунду, что он в штатском, а не в мундире. «Заключать будем мы с начальником штаба, а твое дело лишь сообщить. Дагестанцы, говоришь? Над этим надо подумать. Спасибо. Можешь идти». Шесть. Как не гордился Ермолов своим жилищем, воздух в землянке был нехороший, сырой и спёртый. Поднявшись наверх, Сергей вздохнул полной грудью и пошел к Коновиде забрать своего серва. Но его окликнули на половине пути. Он обернулся и смотрел с недоумением на подходившего к нему рослого и полного человека в черкеске, что едва умудрялось охватить жирную грудь. «Не узнаете, Новицкий? Я Бранский. Служили в одном полку». «Помните дуэльную историю в красном?» Сергей вглядывался и едва узнавал в обрюзгшем красном лице черты прежнего преображенского офицера, ладного, ухоженного, довольного собой, своей жизнью, своим окружением. Прошло чуть больше десяти лет с того вечера, когда они виделись последний раз, когда подавший в отставку Бранский устраивал прощальную вечеринку гвардейцам. «Одиннадцать, даже двенадцать». Быстро подсчитал он в уме, но для графа, если судить по его внешности, они обернулись не меньше, чем четвертью века. «Здравствуйте», — Навицкий взял предложенную ему руку. «Прошу прощения, что не признал сразу». Теперь он вспомнил, что Бранский тоже ехал с той же оказией, тоже сидел в Вагенбурге, отстреливаясь от приступавших чеченцев. Он помнил эту фигуру, этот громкий и властный голос, неприятно резавший уши — Но ничего знакомого не приметил до последней минуты, до теперешнего момента. — Время, время, Новицкий. Вас тоже оно задело, хотя и несколько легче. Служите? — Да, в канцелярии главнокомандующего. Неохотно признался Сергей, будто бы заранее знал, что за этим последует. — О, высоко залетели. А я предлагал свои услуги Рыхлевскому, но безуспешно. Пристроился по части заведовать провиантом. Сергей сразу вспомнил подгнившие, позеленевшие сухари, которые доставали из ранцев егеря штабс-капитана Овчинникова, но промолчал. Бранский, между тем, фамильярно взял его под руку, повел в сторону и заговорил, пригибаясь к уху. «Подскажите Андрею Ивановичу, что еще один бывший гвардеец просится к нему под руку? Мы же, однополчане, должны держаться друг друга». Сергей попытался высвободиться, но граф держал его крепко, с недюжинной силой. И настырно говорил, говорил, словно вколачивая в мозг свои просьбы. «Что же за дело для дворянина хорошей фамилии считать свиней и баранов, пригнанных на убой?» Сергей все-таки выдернул руку и отодвинулся. «Позвольте спросить, граф, какое же дело вы видите для себя предпочтительным?» Бранский остановился, наморщил нечистый лоб, поводил зрачками и вдруг расхохотался. «Э, никакое». Знаете, Новицкий, так-таки и никакое. Но неужели здесь, в этой глуши, не отыщется приличного места для графа Бранского? Мне же, голубчик, надо жизнь заново начинать. Родитель мой скончался скоропостижно. Подмосковное ушло за его долги. Петербургский дом уже за мои собственные. Осталось кое-что в губерниях Владимирской и но прилично на эти деньги в столицах жить невозможно». Хранить же себя в лесах, кажется, еще рановато, вот и решил переправиться за Кавказ. Зачем? Сухо спросил Новицкий. Зачем? Странные вы задаете вопрос. Зачем? Да затем же, зачем и прочие должности, чины, ордена, деньги. Слышали, Мадатов, наш преображенец тот, что мне прострелил из засущего сущего пустяка. Князь, генерал-майор, наместник главнокомандующего в трех закавказских ханствах. Везет же этим. Говорят, что везет тому, кто умеет вести, прервал граф и Сергей, чтобы не услышать оскорбительного слова, рущегося с языка бывшего аристократа. Мудрость служилого Люда, отмахнулся презрительно Бранский. Я же думаю, что первое и, может быть, главное, вовремя прыгнуть в экипаж, что идет в нужную сторону. Хотя бы и на запятки. усмехнулся Сергей, которому эта беседа становилась уже совсем неприятной. Бранский замолчал и несколько долгих секунд внимательно и холодно изучал своего собеседника. «Так вы поговорите с Рыхлевским?» — промолвил он наконец. «Поговорю, но успеха не обещаю», — отрезал Новицкий и повернулся к Коновизе. Он выехал через те же ворота, пока единственный в цитадели, и направился в Форштадт, военный городок, вытянувшийся на север-запад от собственной крепости. Селение было и вовсе огорожено небольшим бруствером. Едва ли в рост человека, и то не гренадера, не мушкетера, а Егеря. Там, среди военных палаток, возвышались два подведенных под крышу сруба, меж которых тянулась крыша огромной и глубокой землянки. У входа в подземное жилище стояло атарщиков, опершись на упертое прикладом в землю ружье. Что смотришь, Семен? крикнул, подъезжая на виски. Он был рад, избавившись от Бранского, вдруг увидеть приятного себе человека. Нравится? «Куда нравится?» — едва повернул голову проводник. «Это для чего же придумали? Всех радом захоронить?» «На зиму приготовлено. Построить за лето крепость, останутся солдаты с казаками. Те, что дежурят, будут заходить за большой вал. Свободные останутся здесь. Ты же сам говорил, что местные в землянках живут». Атарщиков сплюнул. «Живут. Так живут, что и звери иной раз не позавидуют. Но кто же живет?» «Байгуши, лодри, нищие, ни коня, ни ружья, ни бабы. Они изотерик, если пойдут, одного мальчонка ухватит в десятером, да продадут, да поделят, что там придется на каждого. А русскому под землей хранится совсем негоже. Ты подумай сам, Александрич, если кто из них заболеет, мор тут же по всем пойдет». Новицкий понимал, что казак прав, и возражал, только желая услышать здравые суждения знающего жизнь человека. «Если пол досками застелить, стены обшить, как у командующего, до перегородки поставить, может, и обойдется?» Атарщиков покачал головой. «Совсем не понимаешь, да? Здесь за каждую доску кровью плачено. Ты где-нибудь лес видишь?» Сергей привстал на стременах, огляделся. С трех сторон он видел только ту же степь, по которой они пришли из Червлёной, и только на юг, за сунжей, где-то примерно в версте от берега, виднелась темная стена леса. Вот-вот. Атарщиков подошел к нему ближе и глядел в том же направлении, что и Новицкий. А там за каждым деревом ружье, где-то, может, и два. Эти топором по веткам, те в них пулей за каждого бревна, мил человек, такое сражение происходит, что куда там баранам. Все крепости, все станицы здесь на линии, считай, на крови казацкой и солдатской, построены. Что говорить? Завтра пойдем, сам увидишь. Сергей изумился. «Куда пойдем, Семен? Я только что от командующего, он ничего не сказал». Казак широко ухмыльнулся. «Тебе не сказал, сам же подумал. А солдат Александрович, он все знает. Он, скажу тебе, сегодня знает и то, о чем генерал только завтра соберется размыслить. Вот как». Новицкий тоже заулыбался и закивал головой, совершенно соглашаясь с Семеном. «Так что двинемся завтра. Я же вижу, ты в крепости не останешься. Только переоденься. Одежка твоя здесь слишком заметная, да и негожа. «Пойдем, погуторим. Черкеску найдем тебе старенькую, но подходящую. Чевички подберем, ну и ружишек спроворим. Без оружия ты в здешних местах, словно голый. А знаешь, как удобно голому по лесу Тот то же. Ну, пойдем к шавашику. Там у меня знакомец сидит. Семь. Следующим утром две роты егерей до да батальона мушкетеров переправились через Сунжу. Пехотинцы разделись, оставшись в одних рубахах, повесили узлы с вещами и зарядами надула ружей, сцепились свободными руками-шеренгами по 10 человек в каждой и пошли в брод. Вода в реке к августу сильно упала, но все равно поток давил пехоту, сталкивая идущих все ниже и ниже. Опытные солдаты брали направление выше нужного места и сопротивлялись воде, что было сил. За ними пошли повозки, на которых собирались вывозить срубленные стволы. Лошади аккуратно сходили с берега и также настороженно переставляли одну за другой ноги, опасаясь поскользнуться на подводных камнях. Колеса стучали по неровному дну. Телеги то и дело опасно кренились, наезжая на особо большой валун. Ездовые, отряженные им в помощь пехотинцы, держали борта, броня, лошадей, товарищей, воду, начальство, да и всю непутевую собственную судьбу. Новицкий и Сатарщиковым вышли на другой берег последними следом за той же полусотней донцов, с которой пришли исчервленный. Проводник взял чуть выше Сергея, прикрывая его своей лошадью от летящей струи. «Отпусти поводья!» — крикнул он на середине в самый трудный момент, когда Новицкий замешкался, засуетился, подбирая руки и стискивая колени. Животное умная, сама вылезет!» Сергей послушался, и в самом деле лошадь без его участия пошла уверенней и скоро уже поднималась по высокому берегу сама выбирая путь поположе и попрочнее. Егеря с мушкетерами к тому времени успели одеться, построиться, и двумя колоннами быстро двинулись к лесу. Абуз потянулся следом. Казаки ехали с двух сторон и составили арьергард, куда пристроились и Новицкий с проводником. «Вперед несуйся, сказал Сергею Отарщиков, подъехав ближе. «Леса тутошнего не знаешь, высадят тебя в первую же минуту». «И ружье достань, заряди, положи поперек седла, а то идти не успеешь». У опушки егеря перестроились. Две широкие цепи двинулись фронтом. С обоих боков их подпирали узкие колонны флангового прикрытия. Мушкетеры между тем, снимали с плеч вещевые мешки, составляли ружья под надзором сильного караула и снимали с телег привезённые топоры. Сейчас передние в лес войдут, оттеснят чеченцев и остановятся на поляне. Те, что с боков, развернутся и тоже станут на стороже. Ну а эти, рабочие, зачнут деревья валить. Наше дело — быть у повозок, посматривать, чтобы конные ненароком не наскочили. «Есть в лесу чеченцы?» — спросил Новицкий, оглядывая громадные стволы, которые казалось не обхватить руками и троим обычным людям, таким же, как он. Как же не быть? Слышишь? Вот, началось. В лесу защелкали выстрелы. Несколько пуль свистнули где-то поблизости. Грохнули барабаны. Егеря ответили дружным залпом и вошли в лес. Чеченца в лесу, Александр Ильич, ты никогда не увидишь. Разве что выстрел услышишь, ежели повезет. А если не повезет? Спросил Новицкий, наполовину уже угадывая ответ. Не повезет, не услышишь. «Не успеешь», — ответил с намеком отарщиков. Егеря между тем заходили все дальше, и перестрелка звучала слабее. Двух раненых привели к санитарной повозке. Первый ловко прыгал на левой ноге, опираясь на ружье и товарища. Другого несли двое, скрестив особенным образом руки. Раненый обхватил сослуживцев за плечи, а голову уронил на грудь. Между тем застучали топоры, и вот уже первый ствол, кренясь, кренясь, кренясь, с шумом вытянулся в сторону от опушки. Новицкий подъехал ближе и с удовольствием наблюдал, как ловко стальные лезвия обрубают сучья поваленного великана. «Должно быть, такие деревья и привели в античные мифы титанов-гекотанхейров», мелькнуло у него в голове. Поскольку делиться своей догадкой ему здесь было не с кем, он спросил ближайшего мушкетера первое, что пришло на язык. «Тяжело рубиться». Рослый усатый солдат опустил топорище и взглянул вверх на спросившего. Не определив по костюму, кто же будет неизвестный ему верховой, поименовал его общим титулом. Так рубится ваше благородие, что ино расскажется поменяй, и все легче. Что поменяй, удивился Новицкий. Да топоры из этого дерева выстрогать и железную порсуль прорубить. Плотная древесина, хорошая! То-то он за стволом схоронится, так не то что пули или картечью, ты ядром и ты его не возьмешь. Проходили часы. Рабочие также валили дубы и чинары, вгрызаясь в зеленое тело леса. Просека все удлинялась и уширялась. В лесу по-прежнему егеря вели перестрелку с чеченцами. Выстрелы за густой листвой слышались плохо, но время от времени от опушки приносили раненых и убитых. Новицкий насчитал больше десятка и бросил. Он тяготился бездействием. Ему казалось глупым и ничтожным держаться рядом с повозками, когда рядом такие же люди заняты трудным, опасным делом. Он не знал, чего же ему хочется больше — то ли отправиться в цепь с егерями, то ли вернуться в безопасную крепость. Он не храбрился, не трусил, он беспокоился. Семен же развел костерок из подобранных сухих веточек, Заострил одолженным топором сук, воткнул его в мягкую землю, повесил медный свой чайничек, все это не выпуская из рук поводив. Уселся на сложенный полушубок и глядел на колеблющиеся под ветром язычки пламени, замечая, тем не менее, все происходящее вблизи и вдали. — Слезай, Сергей Александрович, дай серму своему отдохнуть. Чайком понадуемся, пока еще все спокойно. Сергей нехотя спешился, тоже взял поводья в левую руку, принял татарщиковую чашку и присел рядом. Что же может здесь быть? Деревья валят и валят. Надоест, отправимся во свояси. Тогда-то все главное и начнется. В лесах наших самое важное не приступить, а суметь отойти. Пока солдаты вперед глядят, чеченец к ним и не сунется. Побеспокоит слегка, и ладно. Только пойдем назад, тут-то они и кинутся. Вот уже подмога идет. Стало быть, скоро все и начнется. Сергей повернулся к реке и увидел подходящую колонну. Еще две роты, прикинул он, послал Ермолов на помощь рубщикам леса. Да пора, орудий с ними. Да, пожалуй, что командующий был согласен с казаком. Самое главное здесь отступление. Пока подкрепление подходило, они допили чай опрокинули остатки в костер, разбросали ветки и затоптали. Поднялись в седло, и почти сразу Сергей увидел справа небольшую группу конных, собравшихся у леса. «Что я тебе говорил? Да ну, слышишь, и пальба ближе, чаще. Отходят, отходят молодцы, а удальцы лесные, за ними следом». Рабочие тоже бежали с топорами к повозкам, одевались, закидывали за спину кто мешки, а кто ранцы, разбирали ружья, строились. Нарубленные сучья грузили на телеги. Несколько стволов прицепили к свободным упряжкам. Группа конных чеченцев увеличилась почти вдвое, и все новые верховые выезжали из-за деревьев. Исаул позвал своих подчиненных, и казаки выстроились с той стороны, откуда можно было ждать нападения. Новицкий хотел к ним присоединиться, но Атарщиков заехал ему дорогу. «Мы с тобой в этом деле лишние. Ни казацкого строя не ведаем». Ни егерского не разумеем. Поехали посмотреть, так целыми и надо вернуться. Никому мы здесь не помощники, только бы и помехой не стать. Сергей кивнул, признавая, что проводник прав. Прибывшие роты также перестроились из колонны в полукаре. Абос поставили внутрь. Туда же отправились раненые и Новицкий с Атарщиковым. Орудия развернули в сторону леса, зарядили, не снимая передков. Мушкетеры поставили охранение артиллерии. Стреляли в лесу совсем уже близко. И, наконец, появились первые егеря. Первая шеренга отбежала с сажений 15, развернулась, зарядила ружья, уставила. Подчиняясь приказанию барабана, побежала вторая, проскочила дальше, стала и тоже принялась заряжать. За третьей, почти следом, выскочили чеченцы. Несколько отставших солдат упали. Их сразу поглотила гикающая толпа. Семён нохнул. Сергей смотрел округлившимися глазами. Только третья шеренга успела пробежать за товарищей, грохнул оглушительный залп. Нападающие попятились, остановились, и первая шеренга повернулась и кинулась вперед как можно быстрее. Когда вторая разрядила ружья, позади нее уже стояли на готове еще две. Снова пробили барабаны. Егеря неожиданно для Новицкого разделились на двое и в образовавшуюся брешь грянули заряженные орудия. Шеренги снова сомкнулись, и к ним подошли еще мушкетеры. Чеченцы подхватили своих, поваленных пулями и картечью, поволокли в лес. Два взвода егерей кинулись забрать тела погибших товарищей. Новицкий, не слушая Семена, поскакал следом. Только глянув на обезображенные останки, он склонился на сторону и облегчил возмущенный желудок. «Что, насмотрелся?» — кинул ему отарщиков, когда Сергей возвратился к обозу. «Не видел еще такого». «Видел», — ответил Сергей, обтирая губы платком, «когда с турками воевал, только успел забыть». «Ничего», — успокоил его казак. «Здесь быстро припомнишь». Восемь. Они отходили долго, то и дело останавливаясь, отгоняя наседавшего неприятеля. Несколько раз рявкали обе шестифунтовки, осыпая чеченцев картечью. Это их задерживало, но ненадолго. Конные, числом около тысячи, ехали параллельно движению, внимательно наблюдая, как держится боковое охранение, насколько оно готово развернуться и отразить нападение. Казаки тоже стали в середину колонны, понимая, что против такой массы они бессильны. «Ничего, ничего», — приговаривал Атарщиков, ободряя Новицкого. «Даст Бог до реки доберемся, а там нас уже крепость прикроет». Сергей хотел было ответить, что не нуждается в таком утешении, что бывал в сражениях жестче и кровопролитнее, драки за десяток буковых и дубовых стволов. Но удержался. Он понимал, что оказался в местах ему совсем незнакомых, вынужден жить среди людей, не слишком ему понятных, и воевать с противником, о котором знает меньше, чем ничего». Чтобы не сказал ему отарщиков, чтобы он не узнал от других, линейных казаков, егерей, офицеров, чиновников, все могло ему пойти только на пользу. По сравнению с делом, которым ему следовало заняться, его самолюбие и тщеславие не стоили ни гроша. Пару раз и он прикладывался, стрелял, быстро заряжал и целился снова. Он не знал, попал ли в кого метился, не попал, потому что приступали чеченцы быстро, а отходили еще быстрее, унося с собой задетых пулями соплеменников. Их вопли, виск, гикони оглушали больше, чем даже совместный залп двух орудий отряда. Никаких слов он не мог разобрать в этом крике, ничего даже похожего на алляльха -ля аллах кличи, с которым торопились наверх удалые всадники чипана аглы подрузчикам. Пока солдаты держатся, пока перестреливаются, ничего страшного и не будет. Они нас, мы их, тут и вреда особенного никому не предвидится. Но если только какая цепь разорвется, беда. Это понимал отарщиков, это понимали офицеры егерские, мушкетерские, артиллерийские. Это понимал каждый солдат, что шагал сейчас в высокой траве под палящим нещадно солнцем. Понимал это даже Новицкий и не жалел уже, что поддался уговорам Семена, повесил на пояс огромный чеченский кинжал размером с небольшой меч римского легионера. Теперь же, дойди дело до рукопашной, у него под рукой были не только два пистолета Вольстрах, два выстрела, отделявшие его от смерти или же плена, что мог оказаться еще хуже смерти. Но они добрались все-таки до реки, потеряв по дороге еще десяток человек ранеными. Один из них, пробитый двумя пулями в грудь, молчал, когда его грузили в повозку. Но только застучали колеса, начали прыгать по кочкам, очнулся и закричал. Кричал долго, надсадно, сперва громко, потом все тише и тише. После вдруг замолчал. Один казак подъехал и прикрыл умершему лицо. Когда передовые добрались уже до берега, вдруг ревкнула артиллерия грозной. Полдесятка гранат перелетели отряд, запрыгли в траве. Два фитиля погасли, а три заряда рванули, изрядно напугав чеченцев. Пешие стали, а конные и так держались на изрядной дистанции. Среди них Навицкий успел заметить наездника в Белой Бурке, видимо, одного из тех, что осаждали их вчера на пути исчервленной. «Абдулбек», — согласился с ним проводник. «Кажется, его конь. Тогда же где Нурмагомед?» Что-то не поделили Белады. Через реку они переправлялись сравнительно долго, но без опасений. Пушки крепости держали неприятеля дальше ружейного выстрела. В лагере Сергей тотчас же ушел в палатку и, только лишь сняв кинжал, рухнул на койку в одежде и сапогах. Надеялся уснуть, но, закрывая глаза, видел перед собой толпы оборванных хищных людей, наставлявших на него ружья, кинжалы, шашки. То ли несколько мирных лет так его размягчили, недоумевал он, то ли опыт двух войн не сумел подготовить полностью к войне в Кавказских горах. Вечером Моторщиков заглянул в палатку к Новицкому. «Ты просил предупредить, Сергей Александрович. Люди приехали с того берега. Пойдешь со мной? Мне передавать надо. Тебе послушать полезно». Сергей подхватился и через полминуты был у выхода. В темноте видны были лишь костры Форштадта, факелы на у пушек, факелы у ворот, да крупные звезды, гроздями, повисшие над головой. Двое приехавших оставили у ворот коней, ружья, шашки и под солдатским конвоем прошли к землянке командующего. Туда же спустились и Семен с Новицким. Ермолов и Вильяминов уже ждали лазутчиков за столом. Увидев Сергея, начальник штаба дернулся недовольно. Но командующий показал ему знаком, что этот штатский может остаться. Когда один из горцев заговорил, Новицкий подумал, что никогда не сумеет выучить это наречие. Столько звуков, которые совершенно невозможны для русского человека. Другой ритм, иная мелодия речи. Но и другого выхода, кроме как ломать свой язык, насиловать слух и память, он тоже не видел. Атарщиков же слушал приехавшего спокойно, не напрягаясь, иногда лишь останавливая и переспрашивая. Когда тот замолчал, Семён повернулся к командующему. пять 6 тысяч собрались в Ханкальском ущелье. Поставили завалы, вырыли ров от Аргона до Гойты. Теперь русские не поднимутся в Черные горы. Атагинцев, изменивших общему делу, вырежут поголовно. Семён оборвался и показал пальцем на второго, молчавшего. Этот из-за таги. Боится за себя, за семью. За весь аул тоже боится. Если крепость не устоит, они все погибнут. «Спроси, собираются ли приступать к крепости?» — подал голос Ермолов. «Собираются, но ждут людей из закуши. Пока спустились только Белады. Нормагомед, магомед Сегодня подошел бей -Булат. с ним сотни четыре. Пока не дрался, только смотрел на русских». Это его мы видели около леса, — понял Новицкий, — а вовсе не первых двух. Как только наберется тысячи до десяти, сразу пойдут на крепость. Хотят все разрушить. Ермол пошёл отогнать за терек. Что ещё? Натарщиков заговорил по-чеченски, старательно подражая интонации собеседников. Выслушал короткий ответ, перевёл. Ничего. Ермолов хлопнул в ладоши. «Сидельников!» — крикнул он просунувшемуся в дверь офицеру. — Выдаем по десяти рублей каждому, и пускай уезжают. В крепости им нечего оставаться, а то надумают еще и наши секреты на ту сторону передавать. Когда же чеченцев вывели, он повернулся к Велиминову. Проучим разбойников, как с вами обсуждали сегодня. Ждать более бессмысленно. Приказывай. Новицкий с Атарщиковым тоже заторопились наверх. Возвращаться в палатку Новицкий не захотел, решил пройти к валу, посмотреть, как выглядит местность ночью. Семен сказал, что вернется в палатку, только предостерег, чтобы не ходил перед факелом. Там, наверняка, кто-нибудь уже затаился, щелкнет из темноты, уползет. Ему честь и слава, тебе дырка. Хорошо, если не в голове, хотя в брюхе, наверное, еще хуже. Но на вал Сергея не пустили караульные унтеры. Незнакомый штатский ночью показался им человеком лишним. Сказали, что на реку смотреть лучше утром, а больше и так, и так ничего не видно. Новицкий побрел обратно и обнаружил в крепости изрядное шевеление. До полусотни казаков, других, ему незнакомых, верхами ехали к воротам. В середине строя, подскакивая, тащилось полевое орудие. «Куда? На ночь-то?» — вырвалось у Сергея. Ближайший к нему урядник, с лихо заломленной шапкой, сверкая сквозь ночь ослепительными зубами, ответил. «Поедем поищем, авось кого-нибудь да найдем». Отряд выехал, и ворота за ним захлопнулись. Утром Новицкого разбудил все тот же Отарщиков: «Вставай, вставай, Александрыч, посмотрим, как Ермолов-Чеченов заманивает». На этот раз Новицкого навал пропустили. Там уже расхаживали и Ермолов, и Вильяминов. Артиллерийская прислуга шевелилась около 12 батарейных орудий, стоявших на барбетах, возведенных из утрамбованной крепкой земли. Было еще довольно рано, прохладно и сыровато. Туман, впрочем, уже поднимался, рассеивался над сунжей, и видно было, как по той стороне скачут, торопятся к берегу те самые казаки, что уехали за ворота еще до полуночи. Их преследовали, на им неслись сотни конных, и еще толпы пеших бежали следом. Наши могли бы, наверное, легко уйти, но им мешало орудие. «Ближе!» — закричал Ермолов, словно его рыкание могло перелететь реку и еще полверсты равнины. «Ближе! Ближе!» Было видно, как ездовые размахивают кнутами, подгоняя упряжку. Но расстояние между ними и чеченцами сокращалось с каждой секундой. «Ближе!» — неистово вопил Ермолов. «Ближе, вашу мать! Ближе!» «Ну, так и довольно». Словно в самом деле, услышав его слова, казаки обрубили шашками по стромки и, оставив пушку противнику, уже налегке кинулись в рассыпную ксунжа. За ними уже не гнались. Брошенное русскими орудия казалось счастливой добычей. «А что в самом деле?» — Ермолов повернулся к начальнику штаба. «Хорошо ты придумал, Алексей Александрович». Вылезла сотня с пушкой непонятно зачем. Их заметили, а может быть и давишь приезжие сообщили. Утру и решили поохотиться, диковинного зверя загнать. Только им еще не вдомек, как этот зверь может вдруг огрызнуться. Командуйте. Велиминов подошел к пушкарям. Майоры и штабс-капитан доложили, что расстояние измерили еще с дня вчерашнего. Орудия наведены и заряжены, все ждут только сигналы. Полковник подошел к Брустверу. Чеченцы тысячными толпами сгрудились вокруг пушки, совещались о чем-то, видимо, думая, как оттащить трофей к лесу и выше, в горы. На таком расстоянии Нависки не мог различить лиц. Все слились в одну темную массу. Уголком глаза он заметил, как Велиминов поднял руку. Готова закричали артиллерийские офицеры. Рука опустилась. Огонь! Новицкий едва успел раскрыть рот, как разом рявкнула дюжина полупудовых пушек. Ни одна не промахнулась по заранее рассчитанной цели, и ни один заряд, ни одна картечина, ни один осколок гранаты не миновал человеческого и конского мяса. Когда дым рассеялся, Новицкий всмотрелся и на секунду зажмурился. Десятки и десятки мертвых, раненых, лежали вокруг орудия, ставшего приманкой в хитроумном и жестоком замысле русских. Оставшиеся в живых стояли, остолбеневшие, и только спустя несколько минут кинулись не бежать, а поднимать сраженных прилетевшими из-за сунжи чугуном и свинцом. И тут грозное ударило снова. Новицкий схватился за уши, боясь, что голова разорвется, лопнет от невыносимого грохота. Что творилось на той стороне, он боялся и разглядеть. Он обернулся. Ермолов запрыгнул на ближайшую пушку, которую уже банили два здоровенных солдата. Стоял, вытянув шею, стараясь заглянуть за реку, подбоченился, притоптывал и, довольный, смеялся. Девять. Две небольшие партии всадников, человек по 10-11 в каждой, подъехали с двух сторон к небольшой прогалине. Двое первых спешились и вышли на открытое место. Перебросившись несколькими словами, они обернулись, каждый к своим, и показали условный знак. Еще двое, очевидно, предводители, выехали на середину. Разведчики встретили их, приняли лошадей, подождали, пока начальники сойдут на траву, и раскатали перед ними два старых, тонких ковра. Один достал из Хурджина позолоченное блюдо, другой — пару чуреков. Главари сели, скрестив ноги, и отломили по куску от одной и той же лепешки. «Куда пойдет Бейбулат? спросил первый, плотный, широкоплечий, ребой. Второй был заметно выше, и даже когда сидел, смотрелся стройнее. Мог бы казаться почти красивым, если бы не портил его красный шрам, перечеркнувший лоб до левой глазницы. Но и он излучал ту же уверенную силу большого хищного зверя. Это не наша война. Нор умер. Ах, милосерден. Зачем ему нужен Джигит без обеих ног? Оба закрыли глаза и помолчали. Я ухожу, промолвил Бейбулат. Десять моих людей остались около пушки. Сколько же ты потерял там, Абдулабек? В два раза больше. Тоже уходишь? Нет, я остаюсь. Снова повисла пауза. Только сверху долетал хриплый крик парящего коршуна. «Ты будешь штурмовать русскую крепость?» «Я был там ночью перед тем, как русские заманили нас этой пушкой. Мы все попались в ловушку, словно стая щенят, что впервые видят добычу. Тот, кто выживет, становится волком. Я видел крепость снаружи и изнутри». «Я слышал Ерму-Пашу. Я не хочу понапрасну терять людей у ее стен. Но я не могу оставить своих людей без добычи. Они спросят, зачем я повел их через снежные перевалы. Если уж мы перевалили горы, не надо возвращаться пустыми». «Ты хочешь пройти за терек?» Я взял проводниками чеченцев. Они покажут, чем можно поживиться у русских. Ты пойдешь со мной, бейбулат. Высокий белат не отводил взгляда от собеседника, но думал о чем-то своем, скрытом. Я пойду рядом. абдулла медленно наклонил голову в знак согласия. И оба они отломили еще по куску лепешки.